3 января. Наступил новый 1996 год, который мы встретили в штатном режиме. С окончанием боя курантов вся округа вздрогнула от стрельбы со всех видов армейского оружия. Ночное небо украсилось разноцветными трассами от автоматных и пулеметных очередей. Стреляли из танков, БТРов и зениток. Да, это было здорово и красиво, только недолго. Минут 10, не более. Президент прислал нам новогодние подарки. Картонные коробки с сигаретами, шпротами, сгущенкой и разной фигнёй. Если верить Белову, то должны были выдать каждому по такой посылке. А по факту дали один подарок на дворыло. То, что не раздали солдатам, осело на складе у Белова и потекло к шакалам. Ведь офицеры тоже люди, почти как мы. И не меньше нас любят шпроты. Нас с пескарем тоже кое-чего перепало. В новогоднюю ночь происшествия в батальоне не случилось. И через день мой БТР отправили в дивизию для сопровождения колонны на Кизляр. Шишики из нашего батальона часто мотаются за продуктами в Кизляр и другие города в составе колонн, которые формируются в Адоне. Но БТР в сопровождении запросили первый раз. А когда в дивизии узнали, что наша радиостанция не работает, нас приписали до вечера в дежурную часть. Когда я спросил у первого возможного адоновца, что нужно делать в этой дежурной части, то он мне ответил что-то вроде: "Слышишь, на, вон смотри, колонна Бэтров. Стой там и жди, когда к тебе подойдет какой-нибудь шакална и попросит отвести его в туалет". Как-то так, на. Так оно, в принципе, и получилось. Целый день валяли дурака. Курили и играли в тысячу. Только один раз после обеда с каким-то офицером съездили на другой конец дивизии. Было интересно, ведь дивизия, вернее пункт постоянной дислокации дивизии, это огромный военный палаточный городок с вертолетной площадкой. Много людей и техники наблюдали за взлетом коровы, которая при наборе высоты чуть не рухнула на землю. По крайней мере, мне так показалось. Взлет был каким-то тяжеловатым и надрывным. Вообще, я первый раз в жизни своими глазами наблюдал за взлетом вертолета. Может, так они должны слетать? Еще к бетеру подходил какой-то местный пацан нашего призова. Стрельнул сигарету и рассказал, как они, чтобы развеять грусть-тоску, привязывают своих молодых к бамперу КамАЗа и носятся потом по полю Вечером колонна вернулась из Кизляра, и наше дежурство закончилось. Потом играл с КПН шахматы. Счет 38-36 5 января Сегодня целый день делал пацанам татуировки Машинку для наколок изготовили из электробритвы и гитарной струны Теперь в батальоне в не только водка, сигареты, клей, а еще и черная тушь У меня неплохо получается и образовалась целая очередь из желающих сделать татуировку Взводному тоже понравились татуировки который я делаю пацанам. И он попросил меня сделать ему на плече бойца в пузе лотоса с автоматом в руках, да на фоне горячей мечеть Ну и надпись какой-нибудь, типа Чечня 1995-1996. Татуировку я ему пока не делал. Чернила закончились, изводный пообещал завтра взять меня в кизляр, чтобы я купил хорошую тушь для его будущей наколки. Взводный часто мотался вместе с колонной и всегда брал кого-нибудь из нашего автозвода. Я с радостью согласился. Черная тушь в батальоне закончилась. Зато красной в избытке, зеленый и синий, наверное, тоже много, так как они никому не нужны. Никому, кроме белого. Несмотря на мое предупреждение, что наколка, сделанная красной тушью, растворится через несколько недель, Эдик все же уговорил меня сделать ему татуировку. Причем колоть нужно было обязательно в болячем месте на груди. И не только я один его отговаривал. Но упрямее Белова нет на свете никого. И теперь у него на груди красуется красная татуха в виде патрона, обмотанного колючей проволокой над группой крови. Потом Белов со своим старшиной уехал куда-то на целый день. И мы с пискарем остались без обеда, так как не успели запастись съедобными консервами. В результате нам пришлось брать котелки и ехать в столовую. Около столовой собралась очередь из бойцов разных род. Многие из них пришли прямо из своих окопов. Я уже давно не видел такое скопление военных при белом дневном свете. И вид солдат, собравшихся у столовой палатки, привел меня в совершенное уныние. Почти все, особенно те, кто большую часть проводит в окопах, имели ужасный замызганный вид. Вся их форма была в масляных грязных пятнах, местами заштопанная и сто лет не стиранная. Но это ладно, хуже было то, что на руках и лицах многих бойцов были гнойники и язвы. Я то свои гнойники залечил вьетнамской звездочкой и давно забыл про такую напасть и был немного шокирован зрелищем. На обед в качестве первого блюда Давали суп с макаронами и салом, а на второе – горох. Вся эта стряпня готовилась под предводительством повара Данилова. На вкус вроде съедобно, а вот на вид не очень. Сею пару ложек супа я задался вопросом. У нас такая огромная богатая страна. Неужели нет возможности одеть, обуть и нормально накормить солдат? Я искренне не понимаю, почему мы в таком бедственном и положении. Наверное, хуже, чем Великую Отечественную войну. Тогда понятно, что война была страшная, безжалостная на А сейчас что? Для чего? Может быть, мы находимся в каком-то другом мире? В другом измерении? В моем мире, откуда я родом, не было ни вшей, ни гнойников. Я даже представить себе не мог, что можно гнить живьем. Точно Мы попали в другое страшное измерение, где обычные человеческие законы не работают. Вечером я зашел в третью роту к своему давнему корешку по учебке Мурату Батырову. Он по национальности казах и призвался с Астраханской области. В учебке мы сидели за одной партой. Да и наши койки стояли рядом, и почти всегда мы были вместе. А в перерывах между зубрёжкой устава Мурат учил меня некоторым казахским словам и выражениям. Однажды я спросил, а как будет по-казахски «вперёд»? будущем на тактических учениях, я хотел для прикола выкликнуть это слово на казахском языке. «Алга», — не задумываясь, — ответил Мурат, — «а как будет «назад»?» А слово «назад»? ответил Мурат, сочурив хитрые глаза. «В казахском языке нет. Есть только алга». «В смысле только алга?» переспросил я. «Ну как в смысле? Разворачиваешься и алга. Чего тут непонятно?» Я не сразу понял, что это шутка. Мурат умел шутить убедительно. И как выяснилось теперь, в третьей роте, помимо Батырова, есть шутники и похлеще. Когда мы решили расписать одну партейку в тысячу, К нам присоединился чел нашего призова по прозвищу Кузя. В общем, батальоне было много Кузь, поскольку все, кто имел фамилию Кузнецов, автоматически обозначались так. Этот Кузя перевелся в наш батальон из Рязани перед командировкой, и я с ним знаком не был. Всю игру он шутил рассказывал всякие байки, а в завершении игры подмигнул мне и сказал «Хочешь прикол увидеть?» В ответ я кивнул, после чего Кузя радостно заорал «Крокодилы!» В ту же минуту к нам подошел боец с котелком в руках. И Кузя вывалил из ширинки свое хозяйство, облегчился прямо в этот котелок. После этого боец с котелком молча ударился А я был шокирован в трое раз за этот день. Разве такое возможно в нашем мире? Полное запустение и разложение в батальоне. Это точно другое измерение. С каждым днем этот мир где мы находимся, становится все больше нереальным. С каждым днем мне все труднее верить, что все это происходит со мной здесь и сейчас. Играли с капеном в шахматы. Счет 41-37 в мою пользу. 7 января. Вчера со взводным на Евиной Шишихе ездили к Кизляр. По дороге проезжали русские станицы. Иногда казалось, что едем по родным местам. Все как у нас. Бабы на лавка грызут семечки, а мужики колят дрова. После пейзажей кавказского быта это сразу бросилось в глаза. В дагестанских деревнях все наоборот. Бабы носят воду, а мужики сидят кружками на корточках и чешут языки. В самом Кизляре тоже очень много русских. Даже кладбище православное видел. Но кавказцев больше. Когда стояли у рынка, то нас окружила толпа местных, и многие просили продать им хоть что-нибудь. У меня на продажу ничего не было. Евы его Азводный тоже ничего такого не имели, что можно было бы продать. Постепенно толпа рассосалась, но все равно то и дело подходили какие-то люди и просили продать хоть тушенку, хоть патроны, но хоть все равно, что «но продать». В Кизляре получили продукты на наш батальон. А еще взводный купил много водки и набор туши для черчения. Водка покупалась на заказ для контрактников офицеров. А для солдат водку покупал Ева. Я же ничего не покупал, так как у меня не было денег. Впрочем, их и сейчас нет. В целом, от Кизляра осталось не очень хорошее впечатление. Город показался мне очень уж провинциальным и серым. А еще... Иногда встречались люди не с добрым взглядом. Кто-то даже спросил, ну как бы в шутку. и зачем сюда приехала С кем ты тут воюешь? Уезжай домой, да? Очевидно, что солдат тут недолюбливают, а население кавказской национальности порой и не пытается скрыть свою неприязнь. Вечером начал делать татуировку взводному. От боли он визжал и причитал, как девка. Я догадывался, что процесс накалывания рисунка вызывает неприятные ощущения. Об этом свидетельствовало обильное кровотечение, и мне все время приходилось вытирать кровь тряпкой. Но я не думал, что это может быть так болезненно. Ведь пацаны, которым я делал татуировки, в отличие от взводного, никогда не ныли и не жаловались. В общем, кое-как сделал один проход. Получилось неплохо. 8 января. Сегодня вместе с зампотехом ездил Курский батальон за запчастями для нашего автопарка. У курян такая же жопа, как и у нас, только у них бетеров больше и есть один танк. Местные пацаны рассказали, что раньше к ним было прикомандировано два танка. Один танк взорвался пару дней назад, после того, как его экипаж решил подогреть картер двигателя. Прикиньте, на, движок не заводится отморозанно, масло замерзло в картере, и этих придурков надоумил кто-то костер под танком разжечь на. Рванула так, чтоб башня улетела на А че рванула-то, поинтересовался я. Да как че она, у танка же бак внизу, на все днищина. А ты чё не знал, что ли? Если честно, то я не знал об этом. Ну, про бак под дном. Я слышал от кого-то, что на севере иногда разжигают костры под грузовиками, чтобы кактор подогреть перед запуском. Поэтому факт разжигания костра под танком меня не смутил. Я не понял только одного. Неужели танкисты не знали, что топливный бак находится под танком? Они, наверное, были под каким-то кайфом, не иначе. Наши химики, на радость батальона, отремонтировали свою ДДАшку и прямо в поле оборудовали палатку, где могут принять душ одновременно четыре бойца. Но мне кажется, сами они, то есть химики, не очень-то рады этому. Дело в том, что душ с горячей водой работает с перебоями, а химики наши призывом на полгода младше. Поэтому они отгребают каждый раз кучу люлей от старослужащих, когда вода пропадает. После поездки в Курский батальон я тоже ходил мыться. Испытал при этом незабываемые ощущения. Запомню на всю жизнь, как мылся зимой в чистом поле. Перед началом помывки с нашей группой из четырех человек, ну из тех, кто пришел первый раз мыться, провели небольшой инструктаж и объяснили, что в целях экономии воды через две минуты после пуска ее отключат. Пацаны! «Две минуты хватит для того, чтобы намочить все тело на...» – объяснял, потирая посиневшее ухо, один из химиков. «Потом намыливайтесь хорошенечко, а когда намылитесь на...» «Крикните, и мы сразу включим воду еще на две минуты!» Сначала так оно и было. Теплая вода текла ровно две минуты, а потом перестала. От этого стало жутко холодно. К тому же подул сильный ветер, который пронзил палатку насквозь. Когда наступило время смыть мыло, о чем, естественно, мы сообщили операторам ДДАшки своими истошными криками, теплая вода не потекла. Минут 10 точно мокрые и мыльные мы стояли на сквозняке. Зуб на зуб не попадал потом еще долго. Я не стал предъявлять претензии пацанам, не считая того, что обозвал их козлами. Мне было понятно, что они не виноваты в том, что техника дышит на ладан И на этом спасибо. Ведь не мылись толком уже больше месяцев. Но судя по наличию синих ушей, а также синяков под глазами, не все старослужащие входили в положение химиков и выплескивали на них весь негатив, что накапливался за время отсутствия горячей воды. Счет 4542 42 в 12 января. Взводный снова взял меня с собой в Кизляр. В этот раз я побывал в каком-то другом городе, явно не в том Кизляре, что я видел неделю назад. После нашего последнего визита боевики захватили в городе рудом вместе с персоналом, роженицами и детьми. Кажется, только позавчера они оставили больницу и уехали из города, захватив много заложников. Говорят, что убили много местных. И вообще тут жуткая бойня была. Много людей погибло. Мы специально ездили к этому роддому, потому что взводному очень хотелось поглазить на него. Пока ехали, отнулись на похороны. Я первый раз в жизни увидел мусульманскую похоронную процессию. По разговорам в толпе я понял, что хоронили кого-то из погибших заушников. Похоронная процессия шла быстро и молча. Словно украли кого-то и быстро уносят, пока украденный не опомнился. Тихие схрипывания и стенания были слышны только в толпе зевак. Теперь на нас, то есть на военных, в городе никто из-под лобби не смотрел. То и дело можно было часто слышать что-то вроде «Эй, солдаты, зачем этих шайтанов плохо воюете? Убейте их всех ради Аллаха!» а в ответ Нам сказать было нечего, никто из нас не мог подобрать каких-либо слов. На стенах роддома были видны следы от пули. Из разбитых окон свисали какие-то не то простыни, не то шторы. Я толком не рассмотрел, так как мы близко не подходили. здание было еще и в оцеплении, и туда никого не пускали. Лица людей были мрачными и серыми от горя. Повсюду царили печаль, боль и отчаяние. Теперь это был уже другой Кизляр, не тот город, где я побывал совсем недавно. В том городе люди хоть и были не очень приветливы, но все же они не были так несчастны. Видимо, этот город тоже из другого измерения. На выезд из города мы поехали какой-то другой дорогой. Ехали молча, под впечатлением от увиденного. Когда проехали мимо православного храма, я услышал звон церковного колокола, который напомнил мне о родных местах. И от этого стало грустно еще больше.